После того, оставив половину наших сторожить на барке, мы остальные с ренегатом во главе пошли к саду Ахимарато. И счастливой судьбе было угодно, чтобы калитка, когда мы подошли к ней, так легко отворилась, будто и вовсе не была заперта. Таким образом, молча и в полной тишине, никем не замеченные, дошли мы до дому. Прекраснейшая Сараида ждала нас у окна, и как только услышала, что идут люди, спросила тихим голосом, «Не назаряне ли мы?» Желая сказать или спросить, «Не христиане ли мы?» Я ей ответил, что да, и чтобы она сошла вниз. Когда она узнала меня, она, не колеблясь ни минуты и, не ответив ни слова, тотчас же поспешила вниз, открыла дверь и явилась перед нами такой красивой и роскошно одетой, что я не могу даже пытаться описать это. Как только я увидел ее, я взял одну из ее рук и стал целовать ее. Ренегат последовал моему примеру, так же, как и два товарища моих. Остальные же, хотя и не знали о причине, сделали то же, что и мы, так что казалось... Мы все благодарим и признаем ее владычицей нашего освобождения. Ренегат спросил Сараиду на арабском языке, в саду ли ее отец. Она ответила, что да, и что он спит. — Нужно будет разбудить его, — сказал Ренегат, — и увести с собой, как и все ценное из этого прекрасного сада. — Нет, — ответила она, — моего отца нельзя никоим образом коснуться а в этом доме нет ничего ценного, исключая того, что я беру с собой, а беру я столько, что все вы будете богаты и довольны. Подождите немного и увидите». С этими словами она вошла опять в дом, говоря, что очень скоро вернется, и чтобы мы стояли и не производили шума. Я спросил ренегата, о чем он с ней разговаривал, и когда он сообщил, я сказал ему что во всяком случае надо делать только лишь то, что желает Сараида. Она вернулась как раз в это время, обремененная небольшим суднучком, наполненным таким множеством червонцев, что она с трудом несла его. Между тем, к несчастью, проснулся отец ее, и, услыхав какой-то шум в саду, он выглянул из окна, Тотчас же увидел, что все бывшие в саду христиане, и стал дико и яростно кричать по-арабски «Христиане! Христиане! Воры! Воры!» — крики эти привели нас в величайший испуг и смятение. Но ренегат, видя угрожавшую нам опасность и понимая, до какой степени важно кончить эту часть нашего предприятия, прежде чем... Произойдет переполох, с величайшей поспешностью поднялся туда, где находился Ахимарата. Вместе с ним побежали и некоторые из наших. Я же не мог оставить Сараиды, которая почти без чувств упала мне на руки. Говоря кратко, те, кто поднялись наверх, так быстро справились со своим делом, что через минуту они уже привели Ахимарата со связанными руками и с платком, засунутым ему в рот, не дававшим ему произнести ни слова, угрожая, если он издаст хоть один звук, лишить его жизни. Когда дочь увидела его, она закрыла глаза, чтобы не смотреть на отца, а он пришел в ужас, не подозревая, что она добровольно отдалась нам в руки». Но так как ноги были нам тогда всего нужнее, мы, как можно скорее осторожнее, поспешили на нашу барку, где те, которые там оставались, нетерпеливо нас ожидали, опасаясь, не случилось ли с нами беды. Едва прошло два часа после наступления ночи, как мы уже все сидели в барке, где отцу Сараиды развязали руки и вынули платок изо рта, а ренегат — опять предупредил его, чтобы он не произносил ни одного слова, угрожая в противном случае убить его. Когда Ахимарату увидел тут же свою дочь, он начал тяжко вздыхать, особенно заметив, что я крепко держу ее в своих объятиях, а она остается спокойной. «Не защищается, не сопротивляется, не старается вырваться от меня». Тем не менее он молчал, боясь, чтобы столь часто повторяемые ренегатам угрозы не были приведены в исполнение. Лишь только Сараида увидела себя в барке, а также и то, что мы взялись за весла, чтобы спустить их на воду, а отец ее и остальные мавры остаются связанными, она велела ренегату передать мне ее просьбу. «Оказать такую милость и отпустить Мавров, а также вернуть свободу ее отцу, потому что она скорее бросится в море, чем будет свидетельницей, как отца, который так нежно любил ее, у нее на глазах и по ее вине увозят в плен». Ренегат передал мне ее слова и ответил, что с удовольствием согласен выполнить ее просьбу, Но этому воспротивился ренегат, говоря, что не следует этого делать, так как если мы вернем им теперь свободу, они тотчас же переполошат всю окрестность, поднимут тревогу в городе и добьются того, что за ними пошлют в погоню несколько легких фрегатов, отрежут нам путь на суше и на море, и нам окажется невозможным спастись». Единственное, что можно будет сделать, это выпустить их на свободу, когда мы причалим к ближайшему христианскому берегу». С этим мнением все мы согласились. И Сараида, когда ей объяснили причины, почему нельзя сейчас исполнить ее желание, удовлетворилась ими тотчас же в радостном безмолвии и с веселой поспешностью «все наши сильные грибцы взялись за весла», и, поручая себя Богу, мы отправились к островам Майорки, ближайшей христианской земле. Но так как дул небольшой северный ветер, и море было неспокойно, то нельзя было держать курс на Майорку, и мы были вынуждены плыть вдоль берега по направлению к Корану, весьма огорченные этим, так как мы опасались, что нас увидят из местечка Сархель находящегося на берегу в 60 милях от Алжира. Мы боялись также встретить в этих местах какую-нибудь галеоту из тех, которые обыкновенно проходят здесь с товарами из Титуана. Хотя каждый из нас в отдельности и все мы вместе держались мнения, что если нам встретится торговая галеота, лишь бы только она не оказалась корсарским судном — Это не только не повлечет за собой нашей гибели, а, быть может, мы еще овладеем судном, на котором с большей безопасностью для себя доведем до конца свое путешествие. Все время, пока мы шли на веслах, Сараида лежала, спрятав голову в мои руки, чтобы не видеть отца, и я слышал, как она призывала нам на помощь Лела Мариен. «Сделали мы, должно быть, около тридцати миль», когда рассвело, и мы оказались от земли на расстоянии трех выстрелов из кремниевого ружья, но все кругом было совершенно пустынно, и некому было заметить нас. Тем не менее, работая веслами изо всех сил, мы направились в открытое море, теперь уже несколько утихнувшее. После того, как мы прошли около двух миль, Было отдано приказание людям разделиться на четыре смены и поочередно грести, чтобы иметь возможность подкрепить свои силы едой, так как на барке был обильный запас провизии. Однако грибцы отказались от этого, говоря, что теперь не время отдыхать, и пусть уж лучше те, которые не гребут, покормят их, потому что они ни в коем случае не желают выпускать весел из рук. Так и было сделано. Но тут поднялся свежий ветер, и мы были вынуждены бросить весла, натянуть паруса и взять направление к Арану, потому что не было возможности держаться другого курса. Все это было сделано с величайшей быстротой, и таким образом под парусами мы шли больше восьми миль в час, опасаясь лишь одного — встречи с корсарским кораблем. Связанных мавров накормили, и ренегат утешил их, обещав им, что их не оставят в плену, и при первом же удобном случае они получат свободу. То же было сказано и отцу Сараиды, который ответил. «Всего другого я мог бы ждать от вашего великодушия и вашей правдивости, о христиане, но чтобы вы дали мне свободу, не думайте, будто я так прост, что могу поверить этому». Никогда не подвергали бы вы себя опасности отнять ее у меня, чтобы так скоро вернуть ее, в особенности зная, кто я такой и какую большую выгоду для себя вы можете извлечь за мою свободу. Эту выгоду, если вы определите ее размеры, вы получите. И я предлагаю вам и готов уплатить все, что бы вы ни пожелали за меня и за эту несчастную дочь мою» или хотя за нее одну, так как она — самая большая и лучшая часть моей души.